Но Сенат не мог исполнить требования Синода в другом случае, в деле об известном уже нам возмущении крестьян Новоспасского монастыря. Сенат велел назначить следственную комиссию, в которой должно было заседать и духовное лицо. Синод утверждал, что никакой комиссии не нужно, ибо назначалась комиссия от Синода по жалобам тех же крестьян. Но они к следствию не явились, и мимо Синода осмелились утруждать императрицу жалобами. Нужно их наказать безо всякой комиссии. Сенат отвечал, что следственная комиссия необходима, потому что без нее нельзя узнать, кто пущие заводчики. А что крестьяне не пошли в Синодальную комиссию, в том их обвинять не следует, ибо комиссия была учреждена в Новоспасском монастыре а крестьяне жаловались на управителя монастырского. Крутицкий епископ жаловался, что крестьяне Белевского Преображенского монастыря своевольничают, а броков не платят, посельского монах посадили в воду, а Белевская канцелярия норовит им, и Белевский воевода из-за взяток освободил 14 человек без наказания. Естественно, должна была явиться мысль освободить государство от печальной необходимости укрощать крестьянские восстания и монастыри освободить от неприличной им обязанности управлять крестьянами. Финансовые нужды должны были также поддерживать эту мысль. Еще 30 сентября 1757 года императрица приказала сенату и синоду, подумать о том, чтобы монастырские вотчины отдать в управление офицерам и ввести большую правильность в распределение доходов. В Синод по этому делу сообщен был экстракт из протокола конференции. Синодальный копиист Иванов дал копию с этого экстракта конференции синодальному крестьянину Сумотчикову, а тот дал копию крестьянам Троицкого, Сергиева, Монастыря Давыду и Сидору Кононовым, Ивану Дорофееву, Никите Иванову, Канону Петрову. Крестьяне стали разглашать, что все монастырские вотчины отписаны на государыню. Их перехватали, как лжеразглашателей, и юстиц коллегия произнесла строгий приговор. Но сенат смягчил его. писта иванова бить плетьми и написать в солдаты а не ссылать на галеры как приговорил юстиц контора потому что иванов копию с экстракта списал не из взяток но по одному знакомству простотою и не знал о намерении сумоччикова отдать ее троицким крестьянам крестьян кононова с товарищами не казнить смертью потому что они ни в каких вымышленных делах и затеях не оказались, а поступали по данным копии с экстракта конференции и по словесному объявлению Сумотчикова, чего они, как народ простой и неграмотный, выразуметь не могли. А за то, что они не дали знать о копии своим властям и приводили свою братью в непослушание, наказать их и Сумотчикова... Там же 8 апреля, 26 июня, 7 июля, 9 сентября, 9 октября. Надзиратель над вышневолодскими каналами Сердюков жаловался на ямщиков, что они били в набат и три раза приступали к его дому. Комиссия нашла, что виноват сам Сердюков, который озлобил ямщиков тем, что самовольно бил их при тьме, тогда как должен был отсылать их к начальству, и потому он должен был платить штрафу сто рублей на госпиталь. В Тамбовском, Шацком, Козловском и других уездах продолжались восстания между крестьянами. Они поднимались целыми деревнями и семьями и бежали, причем грабили помещиков. Дело не обходилось и без кровопролитных схваток. Пойманные показывали... что идут на речку Ахтубу и в Астрахань для поселения к казенным виноградным садам и к шелковому заводу, где их принимают поручики Поробич и Цыплетев и берут за это с них по два и по три рубля. На Ахтубе поселилось до трех тысяч человек с женами и детьми, до да Астрахани — до двух тысяч Наместник калмыцкого ханства Дундук-Даши прислал жалобу на поселившихся у царицына на шелковых заводах, что они строят город и сильно обижают издавна живущих там калмыков, грабят их. Низовая соляная контора донесла, что прием и укрывательство беглых происходит от подьячьего Саратовской воеводской канцелярии Щербакова. Петр Иванович Шувалов думал, что крестьянские восстания можно предупреждать соблюдением некоторых предосторожностей. Он говорил в Сенате, к каким печальным последствиям влечет недоверие поселян относительно посылаемых к ним указов. Два только примера, о которых я здесь намерен упомянуть, заставляют изыскивать средства к сохранению людей от жестоких наказаний и пролития крови. тем более что крестьяне подвергаются этим наказаниям не по злонамеренности своей, а по простоте. Первый случай представляет дело о крестьянах Демидова. Кровопролитное позорище было следствием недоверия крестьян к указу, находившемуся в руках начальника команды. Второй случай. Поченковская, поташного правления контора... представила в Сенат, что из тамошних крестьян некоторые, считая фальшивыми письменные сенатские указы, приказывали работникам, наряженным на машинные суда, строящиеся для воски соли, требовать печатного указа. А так как его им не объявлено, то из них 333 человека, прибившие конвойного унтер-офицера, бежали... с тем, чтобы убить до смерти судью и земского старосту, первого за наряд в работу, а другого за послушание этому наряду. И, прибежавшие в починки, избили старосту смертельно, за что по усмирении подверглись жестокому наказанию. Но наказание не может на будущее время предотвратить таких вредных приключений, тогда как дело требует немногого, то есть... Вместо письменного указа объявлять печатный и соблюдать некоторые другие предосторожности. Сенат согласился. Журналы и протоколы Сената 19 и 20 марта, 5 августа.